Флюдора здесь не было потому, что он хотел обсудить увиденное со своими учениками и сел к ним в другую карету. Вместо себя он послал в экипаж к зеркнифу одного из своих помощников. Впрочем, несмотря на всю свою опытность, помощнику было еще далеко до своего мастера. В карете Флюдора шла бурная дискуссия о произошедшем. В карете же Зиркнифа стояла гробовая тишина. Причиной этому был сам Зиркниф. Он сидел с кислой миной на лице. Зиркнив, которого прозвали Кровавым Императором, обычно держался холодно и величественно, но всегда улыбался. Он тщательно готовил свой образ, ведь должен был выглядеть сильным императором в глазах своих людей, иначе потерял бы доверие к себе и вызвал бы недовольство у тех, кто последовал за ним. Однако сейчас он мало походил на себя, и даже ехавшие с ним, которые знали его лучше – чем кто бы то ни было. Впервые видели Зеркнифа таким. Все присутствующие знали причину такого настроения императора, поэтому молчали. Зеркниф ощущал на себе тревожные взгляды своих подчиненных, но не собирался ничего говорить. Хотя казалось, что если кто-нибудь выскажет свои мысли, то он просто вскроет ему голову, чтобы посмотреть на ее ничтожное содержание. «Великая гробница Назарика», По правде, называть ее гробницей было явно неуместно. Этому месту скорее подойдет замок короля демонов. Те пугающие создания, а позади них призрак смерти, восседавший на троне. Но они испытывали не только страх. Они увидели множество роскошных украшений, прекрасных картин и скульптур, удивительную архитектуру. Такое не могло никого оставить равнодушным. Зиркнив мог легко предсказать, какие проблемы получит его страна из-за этого существа, обладающего превосходящей военной и экономической мощью. Если у страны есть сильный лидер, то ее жители будут чувствовать себя в безопасности, даже если сама страна будет слабой. Но в стране со слабаком во главе все будут жить в страхе, какой бы сильной она ни была. К счастью для империи, ими управлял настоящий лев, Но затем перед этим львом приземлился дракон и напугал его. Как граждане империи отнесутся к этому? Зеркнив посмотрел на свои руки, которые были так сильно сжаты, что побледнели. Нет, это еще не конец. Окончательного поражения еще нет. Зеркнив скривил губы. Улыбка человека, которого не просто так прозвали кровавым императором. Возможно, присутствующие ждали возвращения этой холодной улыбки и чувство спокойствия вернулось к ним. Зеркнив не мог удержаться от искренней улыбки, увидев это. «Не надо так сильно всматриваться. Разве вы что-то здесь упустили? Ваше Величество!» Три голоса перекрывали друг друга. В них слышалась радость. Радость, что их император вернулся к ним. Когда Зеркнив понял, что он должен делать, он энергично кивнул. «Для начала я хотел бы уточнить». Все ли чувствуют враждебность к этому месту? Если у кого-то другое мнение, не стесняйтесь. Кто знает, может, я что-то не так понял. Хорошо, тогда я предлагаю начать с самого важного. Что вы все думаете о правителе Великой Гробницы Назарики? Айнс Ол Гони. Зеркниф намеренно назвал имя этого монстра суперкласса медленнее, чем обычно. Айнс Ол Гон – это чудовище среди чудовищ которая с лёгкостью создаёт рыцарей смерти. И если мы обретём врага в его лице, то империя, скорее всего, будет уничтожена. Однако даже если мы не спровоцируем его, есть шанс, что он всё равно нас всех убьёт, потому что он нежить, и это ему в радость. Кто-нибудь не согласен? Нет. Как скажете, Ваше Величество? Ах, мы согласны. Учитывая то, что мы увидели, я не верю, что человечество может победить это существо, Честно говоря, я не думаю, что мы сможем собрать достаточно сильную армию против него, даже если призовем все войска Империи. После получения трех одинаковых ответов, Зиркнив продолжил. Кроме того, я почувствовал, что как абсолютный правитель, у него есть подобающая королю харизма. Ах, да, его присутствие было действительно грозным. Казалось, что он был еще большим лидером, чем наш Император. Базивуд! Все в порядке, это факт. «Пугающее создание, он сказал лишь одно предложение, и в этом предложении я чувствовал огромное давление тирана. Вы создаете слишком много шума, успокойтесь. Вы говорите об этом предложении?» Зеркни слегка кивнул песцу. Это было без сомнения то давление, которое соответствовало айнс ол как правителю великой гробницы Назарика. Кроме того, пожалуй, самое страшное в этом монстре Заключается в том, как он мыслит. Он из той редкой породы интриганов, каждое действие которых преследует корыстные мотивы. Не делайте таких удивленных лиц. Задумайтесь. Он оказался способен предвидеть все, что мы обсудили. Задолго до случившегося. Иначе с какой стати он отпустил нас так легко? Наш оппонент обладает такой силой, но при этом предпочитает вести игру с помощью мозгов, а не мускулов. Не стоит думать о нем, как о глупом животном. Именно эта его особенность предвещала наибольшие трудности. Кроме этого, давайте поговорим о его окружении. Что вы думаете о них? Они, по всей вероятности, его ближайшие помощники. А женщина с черными крыльями рядом с ним. Она, видимо, его королева, верно? Похоже на то, судя по ее положению. Потрясающая красавица в белом платье. Даже несмотря на ее неполноценную улыбку, она все же обладает сильным очарованием, чтобы зажечь сердца людей. Ее красота может заворожить много мужчин, которые дадут все за один ее взгляд, направленный в их сторону. Что касается черных крыльев на ее талии, можно сказать, что это не магические предметы или элемент одежды. Они выглядят слишком естественно. Она выглядит как крылатый человек. Впрочем, припоминая, что были племена людей с крыльями. Или она демон потустороннего мира, подумал Зеркнив. Она вполне может быть сильной. Может ли она быть женой Айнс Олгона? Если она его жена, то как? Неважно. Хотя если он скелет, то у него должны быть только кости. Или он был замаскирован? Кто знает. Не похоже, чтобы кто-нибудь почувствовал, что это иллюзия. А также есть Демиург то своим голосом управляет людьми, он что, бард? Как будто лягушки могут петь. Барды имели возможность использовать силу музыки и песни, чтобы повлиять на разум человека. Сила демиурга, которая позволяла управлять людьми с помощью слов, была очень похожа на нее. Кроме того, Зеркнив слышал, что у вымирающих существ, называемых лорелиями, была похожая способность, однако он был уверен, что у Демиурга нет ничего общего с этими существами, которые принадлежали к роду фей. Ах, ясно, бар, значит, это звучит довольно правдиво, и если мнение изменяет память, то там еще было гигантское насекомое, что насчет его? Хотя я думаю, что это может быть своего рода насекомообразный вид, я немного знаю об инсектолюдях. Так что, полагаю, вам стоит обратиться с этим вопросом к мастеру. Мир был огромен. Существовало множество видов существ, неизвестных общественности, а некоторые из них могли еще и сами собой мутировать. Кроме того, монстры-предводители, как известно, более развиты, чем свои сородичи. Это похоже на то, как отличается муравьиная королева от простых муравьев. Зиркнив подумал, что все было возможно. Что касается остальных... «Девушки с серебристыми волосами и этих двух темных эльфов, оставив эльфов, что скажете о девушке?» «Если судить по ее груди, она может быть любовницей», – смех наполнил карету в ответ на комментарий Базевуда. «Ах, хорошо, если бы она была просто наложницей, тогда бы не выделялась, не? Вероятно, она так же сильна, как тот темный эльф». «Эй-эй-эй, это может быть просто уловка, не факт, что она сильна» сказал вот очень серьезным тоном. Это правда, конечно, что они все приближенные такого могущественного существа, но это не означает, что они так же сильны, как он. Если бы, например, его величество выбирал себе помощников, таких же сильных, как он сам, и окружил себя копиями себя самого, то вам не кажется, что правительство распалось бы в кратчайшие сроки? Может быть, он выбрал ее в помощнице из-за ее интеллекта? «Может быть, она в состоянии в одиночку управляться с делами крепости, которую они называют гробницей?» Все согласились с этим, в том числе и Зиркнив. Так как они были поражены мощью самого Айнза, то не уделяли времени изучению его подчиненных, и сейчас могли сравнить их лишь с теми двумя темными эльфами, которые разворотили двор императорского дворца».